Глава десятая Алина Невская, Леди Этьен У меня дрожали руки, когда я разворачивала записку, найденную на трильяже. За окнами дребезжали первые лучи рассвета, Лана еще не заглядывала, а я... Я, кажется, практически не спала. Просыпалась ночью несколько раз, рывком открывала глаза и опять погружалась в беспокойную дрему. Не знаю, в какой момент Адель смогла... Выйти, захватить тело? Как это вообще правильно назвать-то? Однако все говорило о том, что у нее это получилось. Потому что записка, с которой я засыпала в руках, исчезла, а на столике меня ждал новый клочок бумаги. По крайней мере, именно так я думала, когда брала его в руки, но ошиблась. Бумажка не была новым вырванным куском из блокнота, это была моя записка. Та самая, с помощью которой я хотела выйти на контакт с принцессой. А вот уже ниже тех строк, что написала я, шли новые. Те, что появились ночью. Хочешь поговорить – хорошо. Но для этого тебе придется кое-что сделать. Ниже шло несколько коротких пунктов, которые стоило выполнить для совершения этого безумного диалога. И один из них был попросту невыполним. Мне нужен был индовир. Лана. Нужно узнать у лорда Мануа, когда придет поставка из Священного Града. Это был первый приказ за день, который получила моя служанка, войдя в комнату. Хорошо, ваша светлость. Пока девушка выполняла поставленные перед ней задачи, я перенюхала все флакончики, которые нашла в комнате, но ни один из них не пах смесью орхидеи и цитруса. А это значило, что поговорить с Адель я не смогу этой же ночью, что меня злило. «Индовир так долго держался в моем организме, так много я успела сделать его помощью, и именно сейчас магический потенциал оказался на нуле». Эта мысль заставила меня резко остановиться и замереть. «Индовиром пользовалась не только я, но и Адель. Весь тот запас, который влила в меня еще Пефаль, уходил на двоих и тратился на три цели» на излечение тела от паралича и всех неприятных последствий, мое обучение магии и темные делишки, Адель. Боже, до сих пор не могу поверить, что это сейчас происходит на самом деле. Но, похоже, удивляться уже хоть чему-то в этом мире было бесполезно. Тут, возможно, практически все. «Ваша светлость!» Вскоре Лана вернулась с ответом. «Лорд а сейчас не в замке». Он отбыл в Тавкаен. Но мне удалось узнать, что поставка эндовира ожидается со дня на день. Лекар-лих, так сказал. Вот и все. Ждать. Прожить еще один день в удушающей неизвестности под гнетом мыслей, которые меня жирают изнутри. Кабинет герцога Этьянского. Руноут собирался сдержать данное слово. Дела в герцогстве стоило привести в порядок. Постоянные походы выбивали его из равновесия. Новые приказы короны то и дело мешали планам герцога. Это злило, это выводило из себя, это... Мужчина рвано выдохнул и провел пятерней по волосам. Письмо от короля пришло ему вчера, сухое и безжизненное. Монарх грозил новыми лишениями для народа из-за неповиновения герцога. План по захвату нового клочка мертвых земель был нарушен своеволием вассала. Он не должен был разворачивать отряд, не должен был возвращаться так рано, несмотря на все те угрозы, что нависли над его землями и его людьми, и теперь расплатиться за это придется сполна. Однако Роналд не мог поступить иначе. В этом мужчина отдавал себе отчет, если бы не Адель, Если бы Алая Смерть продолжала буйствовать, а границы оставались бы закрыты для лекарей и магов, решение этого вопроса упало бы на плечи того, кто в тот момент стоял бы у власти – на его жену и его советника. И если Тамаш еще хоть что-то мог сделать для народа, то у Адель не было власти в этой политической игре. «Что у тебя?» Руналд задал этот вопрос, когда лорд Мануа ступил в его кабинет без стука. «Это не может подождать?» «Не может». Герцог окинул взглядом советника в дорожной одежде. Он только вернулся из Товкаена и, казалось, даже не успел стряхнуть пыль с сапог. «Входи», — кивнул герцог, откладывая в сторону бумаги, которые сейчас беспокоили его не меньше всего остального. Среди них было письмо из Священного Града, в котором сообщалось о больших долгах герцогства за Индавир, послание из северной части страны свободных городов, где извинялись перед герцогом из-за закрытия одного из важнейших торговых путей, и сообщение от короля, в монарх обещал, что это только начало тех проблем, что рухнут на земле герцогства, и если Роналд не починится и не вернется в мертвые земли, вместе со своим отрядом. — Говори. Томаш шагнул к письменному столу с серьезным видом и достал из-за пазухи небольшой сверток. Поставил его на столешницу, развернул. Перед герцогом появилось несколько пустых флаконов с сорванными пробками и небольшой медный осколок чего-то некогда целого. — Объясни. Роналд не был сегодня многословен. И пока его советник молчал, Потянулся к куску меди, перевернул его. В руках мужчина держал осколок печати, которую разбила на части невиданная сила. Из-за чего сейчас было попросту невозможно понять, что должна была отпечатывать на воске объемная часть. «Это то, что я нашел в покоях ляди Довиньо», — сухо отозвался Тамаш. Лилих подтвердил, в флаконах хранился эндовир. Мелани не была магом, поэтому это странно. А вот что это была за печать, вопрос открытый. Я возил ее к мастеру в город, но он не смог опознать рисунок. Предположение? Не знаю, насколько они ошибочны. Отозвался лорд Мануа. Но после общения с камеристкой аддель могу предположить, что Мелани поддерживала тайную связь со своим братом. — И что натолкнуло тебя на такую мысль? — нахмурился герцог. Роналд не показывал Тамашу письмо, что отдала ему жена. Он не мог знать, что сейчас герцог прорабатывает сетку заговорщиков, которые строили планы по его умершвлению. «Я не могу утверждать, что это связано», – обозначил границы Тамаш. Но перед самой вспышкой алой смерти между леди Тьян и леди Довиньо был разговор, свидетелем которого оказалась камеристка герцогини. Мелани отзывалась о своем брате слишком тепло и еще почему-то предлагала твоей жене дружбу. — Илана тебе об этом так легко рассказала? — вскинул брови Роналд, буравя советника взглядом. — Или вместе с проверкой на тип возможной магии ты еще и просмотрел сознание девушки. Именно из-за этого она была в столь плачевном состоянии не так давно. — Сейчас нам нужно найти убийцу и... — Ответь на мой вопрос. Роналд произнес эти слова тихо, но даже так они заткнули Тамаша, оборвав его на полуслове и не дав закончить. — Я просмотрел воспоминания Ланы, — кивнул Тамаш, опустив голову перед своим господином. — Я посчитал это необходимым в связи с тем, что произошло. — И ты все еще подозреваешь, Адель? — Я надеюсь, что твоя жена не причастна. Последовал опять же отрешенный ответ. Но «Ну, я не могу сейчас быть ни в чем уверен. Кроме того, что леди Мелани точно имела личный запас эндовира и вела с кем-то переписку. Но печать уничтожена. Справедливо заметил Руналд, возвращая кусок медик к пустым флаконам. Непонятно кем. Кто-то покрывал связь Мелани с... с кем-то. Слишком много вопросов, Тамаш. Опять? «Я ищу на них ответы», – кивнул первый советник. «Как только смогу опознать рисунок на печати, станет известно, кому писала Мелани. Печать уничтожена не просто так. Боюсь, что ее втянули в какой-то заговор». Роналд против собственной воли бросил взгляд в сторону тайничка, где сейчас лежало письмо от ее брата. Связаны ли они еще какой-то тайной? Вряд ли Мелани желала Роналду смерти, но ее могли обмануть. Что-то опять не сходилось. Целая картинка не складывалась. Спасибо за доклад. Если это все, ты можешь идти. Обратился к Тамашу герцог. Первый советник поклонился, собрал улики, которые продемонстрировал своему господину, и поспешил удалиться. А Роналд только хмыкнул. Не думал он, что Тамаш сообщит о находках. Герцогу еще несколько дней назад донесли о том, что при обыске комнаты Мелани был обнаружен крошечный тайник, но сейчас он пустовал. «Все ли ты мне показал?» – пробормотал себе под нос лорд Этьен, прищурившись и буравя взглядом дверь, которая закрылась за Тамашем. Однако ответа на этот вопрос у мужчины не было, как и на те, что теперь появились к Мелани и ее действиям. С кем переписывалась девушка? Почему использовала для этого печать не своего рода? И кто ее уничтожил? Получалось так, что помимо Мелани, которую втянули в какое-то не самое приятное дело, в стенах замка был ее союзник, обеспокоившийся уничтожением улики. Руналд прикрыл глаза и медленно выдохнул. Слишком много проблем свалилось на его плечи за последнее время. Особенно сильно это ощущалось сейчас, когда доверять на полную он никому не мог. Алина Невская, Леди Этьен Следующее утро ознаменовано было сразу тремя событиями. Во-первых, я спала как младенец, чуть ли не впервые с момента вспышки Алой Смерти. Не преследовала меня Рамит, не снились ужасы Садель. Я не просто спала, я наконец-то выспалась. Видимо, организм настолько глубоко ушел в стадию стресса, что решил попросту меня отключить прошлым вечером. Во-вторых, проснулась я под шум. Бряцание металла, перестук копыт и гомон голосов. Как позже выяснилось, это вернулась та часть отряда герцога, которая проживала в замке. Только сейчас им разрешили вернуться за защитные стены. Только сейчас, когда завершение болезни прошло уже немало времени, Я не понимала, почему Роналд не пустил их раньше, но, видимо, на это тоже были свои причины. В-третьих, приехал Индавир. И последняя новость была бы отличной для меня, если бы не одно «но». Узнала я об этом из записки, которую принес мне мальчишка в алой рубашке. Он низко поклонился и протянул послание. «Ваша Светлость, мне приказали передать ваш ответ лорду Мануа». Заикаясь и бледнее, обратился ко мне посланник. «Я развернула записку, и... этого стоило ожидать. Но у меня все равно похолодели руки». Лорд Мануа сообщал не только о том, что из Священного Града приехала поставка с индовиром но и то, что он после завтрака ожидает меня на ту самую проверку, о которой я заикнулась. Чуть ниже было написано, что Роналд тоже будет присутствовать при этом, и я... Я уже не могла отказаться. Совсем скоро эти двое узнают, что именно я убила леди Мелани. По крайней мере, так это будет выглядеть для них.